Фэмме Фатале. Расставшись с Арти, Ава, пережив два неудачных брака и роман с Ховардом Хьюзом, очень изменилась. Она больше не доверяла мужчинам и стремилась отплатить им той же ценой. На студии ее занимали в небольших ролях В фильмах класса «Б». Но однажды ей повезло. В 1946 году она снялась в фильме «Убийцы» по рассказу Хемингуэя. И журнал «Лок» назвал ее «самой многообощающей дебютанткой года». Это был хороший черно-белый фильм, героиня которого обладала всеми чертами роковой женщины, тип, который был столь модным в то время. Такой же фэм, фаталь, фатальной женщиной она была и в жизни. Тонкое лицо, колдовские зеленые глаза, роскошные черные волосы великолепная фигура. Ее в те времена сравнивали с античными изваяниями и называли самым прекрасным зверем на свете, в жилах которого течет холодная кровь. В январе 1948 года Ава начала работать над фильмом, принесшим ей славу и воспевшим ее красоту. Уже само название фильма «Прикосновение Венеры» обещало огромный зрительский успех. Ава изображала статую богини Венеры, ожившую благодаря любви. Ава позировала нью-йоркскому скульптору Джозефу Николози для создания статуи Венеры в купальном костюме, состоявшем из двух частей. Во время одного из сеансов Ава заметила, что скульптор пытается вылепить в гипсе верхнюю часть купальника. Но это ему не удается. Хотите, чтобы я сняла лифчик? Я был бы благодарен, мисс Ава. Она резким движением руки сорвала верхнюю часть купальника. Затем та же участь постигла его нижнюю часть. Ава позировала обнаженной. — Я был ослеплен ее безупречными пропорциями. Это была настоящая Венера, — говорил впоследствии скульптор Николозик. Когда он представил свою работу... Директорам студии те были шокированы, но «Да ведь она полностью обнажена, воскликнули они возмущенно. А как вы представляете себе древнегреческую Венеру, укутанной в ткани, одетой в длинное платье? возразил скульптор. Он убедил директоров, но в фильме. Аву в образе Венеры прикрывала легкая шифоновая ткань. Так что все приличия были соблюдены. Впоследствии по заказу администрации были сделаны небольшие гипсовые копии скульптуры и разосланы как драгоценный сувенир почетным членам Совета директоров. Оригинал скульптуры через много лет выкупил Франк Сенатора, До конца его жизни она стояла в саду знаменитого певца. Недолгие романы, короткие интрижки с актерами, среди которых были и Кларк Гейбл, и Грегори Пек, заполняли ее жизнь. Казалось, она плывет по волнам Житейского моря. Ничуть не задумываясь о последствиях, Ава Гарднер не могла предполагать, что судьба уготовила ей встречу с тем, кто станет самым главным мужчиной ее жизни».